Глава 51. Склонившись над письменным столом, Лия копировала чертежи причуды и напевала веселую песенку. По левую руку Лии лежал оригинал, испещренный странными изображениями шестерней, орбит, солнца, лун, звезд и инструкций на латыни. Большинство людей сочли бы все эти символы не менее дьявольскими, чем рисунки в демонологии. Лия не отвлекалась на эти мысли. Она сосредоточилась на чертеже, поскольку он был точен и идеален в расчетах. В Ботавии она три недели вычерчивала оригинал, и теперь каждое пятнышко, чернил и пота напоминало ей о тех ужасных днях. Несмотря на страшную жару, отец запер ее в комнате до окончания работы. Клии никого не допускали, боясь, что она отвлечется и сделает ошибку, но мама все равно приходила и тихонько баюкала уставшую дочь. а с появлением отца пряталась под кроватью. Воспоминание о том, как мама вылезала из-под кровати вся в пыли, наполняло сердце Лии бескрайней любовью. В дверь настойчиво постучали. Лия в панике принялась искать, чем бы накрыть чертежи, но успокоилась, услышав голос Кресси. «Это я, милая». Кресси приоткрыла дверь и скользнула внутрь. За дверью Лия углядела Маркуса и Осберта, играющих с волчками, которых она смастерила им в Ботавии. Мальчики гонялись за игрушками по коридору под присмотром Доротеи. Они считали эти игрушки волшебными, а сама Лия просто деревяшками. Иногда она жалела, что уже выросла и не испытывает такую радость. Мама всегда старалась чем-нибудь ее занять, но маленькой девочке одиноко расти в форте. Зато у нее было много времени на изобретение. Кресси взяла со стола почти законченную модель Саардама и повертела ее в руках. Она была идеально до малейшей детали. Даже оснастка присутствовала. «Вот это Сара просила тебя сделать?» — пораженно спросила Кресси. «Да». Лия отодвинула скрытую защелку, и кораблик разделился пополам. Внутри был виден каждый ярус. Она открыла маленькую дверцу. «Я рассчитала, в каких местах можно сделать тайники так, чтобы их содержимое не нарушало устойчивости». «Да их тут десятки», — удивилась Кресси. «Да», — согласилась Лия. Кресси поставила деревянный кораблик обратно на стол и принялась рассматривать чертежи, ласково поглаживая Лию по длинным черным волосам. «Ты и сама чудо», — сказала она, — «и творишь чудеса». Лия покраснела от удовольствия. Огладив на себе... платье кресси села на краешек кровати я хотела она осеклась сегодня вечером я увижусь с твоим отцом принести еще чертежи да пожалуйста сказала лия просматривая бумаги тут работа еще на час или чуть больше кресси смущенно кашлянула я никогда не спрашивала что ты ты согласна с нашими планами «Согласна?» — Лия наклонила голову совсем как Сара, когда та не понимала, как истолковать вопрос. «Сама-то ты этого хочешь?» — напрямик спросила Крэсси. «Твоя мама твердо уверена в том, что делает, но, может, ты сама хочешь чего-то другого?» «Мама говорит, что если я вернусь в Амстердам, отец заставит меня выйти замуж за того, за кого я не хочу», сказала Лия, пытаясь понять, к чему клонит Кресси. «Это мама так говорит». Кресси подалась вперед. «А что думаешь ты? По-твоему, плохо выйти замуж за того, кого тебе выбрали?» «Не знаю», — сказала Ли, осторожно, будто ступая на незнакомую тропу. «Ты ведь уже выходила замуж по сговору?» «Да, в первый раз. Второго мужа я выбрала сама. И, возможно, третьего тоже, если откажусь от графа Астора и выйду за Воса». «Он герцог, тетя Кресси». Восс сказал, что граф. Я уверена, что он сказал герцог. Обычно он не ошибается. Значит, отвергну герцога, продолжала Кресси равнодушно. Но я думала, ты и терпеть не можешь, Восса. Да, какая-то часть меня по-прежнему его не выносит, признала Кресси, подразумевая, что эта часть не важна. Он всегда казался мне ничтожнейшим из людей, но его предложение очень привлекательно. И доказывает, что у него есть тщеславие. Кстати, именно отсутствие тщеславия мне не нравится больше всего». «Но ты же не любишь Воса», озадаченно произнесла Лия. «Ты истинная дочь своей мамы». Кресси с нежностью посмотрела на девушку. «Можно притвориться, что любишь, милая. Можно даже убедить в этом саму себя, если очень постараться. А вот состояние не выдумаешь». Брак — это такое неудобное удобство, а ковы, которые мы надеваем ради безопасности. Мама говорит, что лучше быть свободной, чем жить в золотой клетке. Мы с ней часто спорим на эту тему, фыркнула Крэсси. В отличие от твоей мамы, я не верю в то, что женщина может быть свободной в мире сильных мужчин. Что проку в свободе, если в первом же темном переулке на тебя нападут? Мы не можем драться, а потому поем и танцуем, и в итоге выживаем. Корнелиус Восс меня обожает, а если он разбогатеет, у нас получится идеальный союз. Мои сыновья получат хорошее образование, защиту и станут наследниками достойного их состояния. Если я отрину надежность ради надуманной свободы, что с ними станется? Где они будут жить, что есть, какое будущее их ждет? А меня саму? Я окажусь во власти любого похотливого мужлана, которому вздумается наложить на меня лапу. «Нет, нет и нет. Брак — это цена, которую я согласна заплатить за привилегию быть знатной дамой, и цена разумная. Для женщины опаснее всего бедность. Мы не очень-то приспособлены к жизни на улице». «Но тебе нравится быть замужем?» «Не всегда», — признала Кресси. На ее светлых волосах играли солнечные блики. Лия посмотрела на нее с завистью. Волосы Кресси казались золотыми. «Мой первый муж был негодяем», — равнодушно сказала Кресси. «Зато второй, Пьетр, был любовью всей моей жизни. Ее голос стал живым, будто цветочный куст, на котором запели птицы. Он был обаятелен и, велеречив, умел петь, танцевать и мог меня рассмешить». «Ты редко о нем рассказываешь», — Лиевс от мечтательности в голосе Кресси. «Слишком больно вспоминать», — ответила Кресси. Каждое утро, просыпаясь, я протягиваю руку, думая, что он лежит рядом со мной. А когда внизу открывается дверь, мне кажется, что это он вернулся из очередного путешествия. Я так по нему скучаю. Как думаешь, он бы смог остановить старого Тома? «Не остановил, когда тот вынудил нас бежать из Амстердама», — сказала Кресси с горечью. «Мой Пьетер допустил много ошибок». И, несмотря на все мое восхищение им, должна признать, что он не был столь умен, как твоя мама. Но даже такому человеку не просто обнаружить демона среди этих людей. На Саордаме столько злобы, что содрогнутся небеса. Дверь открылась, и в каюту вбежала запыхавшаяся Сара. «А, привет!» — бросила она Кресси, хватая со стола модель корабля. «Не обращайте на меня внимания, у меня появилась идея». Сара. — послышался из коридора голос Арента. «Что вы хотели мне?» — Сара поцеловала Лию в лоб. «Спасибо тебе, дитя мое, она прекрасна». С этими словами Сара исчезла, закрыв за собой дверь. Лия улыбнулась ей вслед. «Никогда не видела маму такой счастливой». «Так мило, да?» — согласилась Крести, которая была рада сменить тему. «Такая жалость, твоя мама прекрасна, но совсем не подходит отцу». «Почему?» «Потому что ему не нужен равный человек рядом», сказала Кресси, подумав. «Ему нужна супруга, а твоей матери наоборот». «Поэтому он ее бьет?» Слова Лии прозвучали так холодно, что Кресси поежилась. «Думаю, да», призналась она. «Поэтому он избил ее так, что она не могла встать», продолжала упорствовать Лия. Лицо ее исказило злоба. «Я не пытаюсь ни в чем тебя переубеждать», — ответила Кресси, чувствуя себя неловко. «Просто хочу, чтобы ты принимала разумные решения, основываясь на фактах. Предать семью — это ужасно, особенно если мы не понимаем, какую цену за это придется заплатить. А нет ничего хуже, чем обречь себя на сожаление». «Понимаю», — Лия кивнула. «Она и вправду поняла». Кресси думала, что Лия все это делает, потому что не хочет, чтобы ее выдали замуж, когда они вернутся в Амстердам. А боль, которую она причинит этим отцу, — досадная необходимость. Разумеется, Кресси все поняла неправильно. Кресси расправила юбки и шагнула к двери. «Как, по-твоему, есть вещи, которые нельзя простить?» — спросила Лия. На лице Кресси промелькнуло непонимание. «Да». наконец ответила она безжизненным голосом. «Вот и я так считаю», — сказала Лия и вернулась к чертежам на столе.